Яйца. Честно говоря, из яиц или с их участием можно приготовить абсолютно всё, любое блюдо. При помощи взбитого яичного белка осветляют мясные и рыбные бульоны. Варёное яйцо является классическим наполнителем для прозрачных супов, а также для холодных и горячих борщей, окрошек, зелёных щей и прочее.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 Через две-три минуты с момента закипания воды получаются яйца в смятку: мягкий белок и совершенно жидкий растекающийся желток. Четыре с половиной минуты хватает для того, чтобы сделать яйца в мешочек: плотный белок, но мягкий, полужидкий желток. Более шести минут понадобится для яиц вкрутую: плотный белок, суховатый желток. Яйца вкрутую не стоит варить более десяти минут.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 В качестве гарнира могут быть консервированные овощи: зелёный горошек, кукуруза, маринованная сладкая паприка. Варёные яйца, куриные или перепелиные, подаются к рыбе с лабой соли, а также прекрасно дополняют при сервировке кильку пряного посола. Варёные яйца используются для супов и салатов, добавляются в начинку для пирогов, к белокочанной капусте, зелёному луку, рису и так далее. Рубленые варёные яйца добавляются к различным крутым кашам. В классическом варианте гречке, но возможны и к пшену, и к кукурузной каше. В качестве холодных закусок могут быть поданы фаршированные яйца, сваренные вкрутую, очищенные и разрезанные продольно пополам. Начинкой может служить сыр с чесноком, варёный же желток, смешанный с майонезом или тартар из лосося слабой соли. Варёные яичные белки также являются отличным вариантом корзиночек при подаче зернистой икры. Способы жарки и запекания яиц.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 Заполняя её практически до краёв. Но можно готовить и маленькие порционные омлеты, например, в кокотницах. Помимо порционных омлетов в кокотницах, готовятся и яйца кокот. Запечённое в глазунье, покрывающее шапочкой, остальные ингредиенты: грибы, отварной картофель, помидоры, лук-парей или шпинат. Кокот со шпинатом известен как яйца по-флорентийски. Приготовке омлета в микроволновой печи вы не получите золотистой корочки.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 Неважно, для чего вы это делаете, хоть для бисквита, хоть для омлета или пашота, это тем более справедливо при смешивании большого количества яиц. Не стоит сразу все разбивать в одну ёмкость. Очень обидно, когда в бисквите на 12 яиц оказывается одно испорченное, особенно если оно двенадцатое. Какотница это посуда для приготовления таких блюд, как какоты и какили, горячих закусок из грибов, куриц, морепродуктов в соусе бешамель или с добавлением сырной корочки.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 В результате у вас получится прозрачное, яйцеобразное заливное с изящной разноцветной начинкой. Яйца бенедиктин. 2 порции. Яйцо две штуки, гренки пшеничные две штуки, ветчина или бекон два ломтика, яичные желтки для соуса две штуки, масло сливочное 50 г, соль по вкусу, уксус 20 мл, лимонный сок 10 мл. Готовим соус на водяной бане.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 В широкой и не глубокой кастрюле вскипятим небольшое количество воды, уровень три-четыре сантиметра. Добавим уксус, раскрутим воду при помощи ложки воронкой и по одному запустим два яйца. Кастрюля должна быть достаточно просторной, чтобы яйца не мешали друг другу. Варим три-четыре минуты. Достаем шумовкой. На пшеничной гренке выкладываем ломтик обжаренной ветчины или бекона. Сверху яйцо пошот и заливаем голландским соусом.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 Очистить и разрезать вдоль пополам. Желтки вынуть, размять вилкой. Смешать с тёртым сыром, измельчённым чесноком и майонезом. Нафаршировать этой смесью половинки белков. Белковый омлет на пару, одна порция. Яичный белок 2 штуки. Молоко 20 мл. Соль по вкусу. Это блюдо подходит скорее тем, кто вынужден придерживаться диеты, запрещающей жареное и особенно жареные яйца.